Глава четвёртая. Очнулась Крис, лёжа на чём-то твёрдым лицом вниз. Из её носа и рта лился поток холодной воды. Судорожно закашлялась, замахала руками. И её тут же привели в вертикальное положение. Ещё с минуту она кашляла, со стоном отплёвываясь, пока воздух не начал свободно поступать в лёгкие. И, наконец, прохрипела. Что... Что случилось? Дирхель, придерживавший ее за плечи, присел напротив. Он тоже промок с ног до головы, с бороды капала, волосы слиплись. Они сидели на серой гальке у опоры моста, прикасаясь так же спокойно, несломимо своей воды. Мегаполис на другом берегу снова казался недостижимым, но уже совсем не таким безопасным и вымершим, как пару часов назад. Прости, что не предупредил. Но по-другому было нельзя. Крис огляделась. Вокруг валялись искорёженные куски железа, коряги, истлевшее трепьё, вынесенное за берег течением. Но ни следа отряда, ни трупов, ничего. «Они погибли?» Горло сжалось. Роданай и его ребята были простыми, грубоватыми парнями, Но ничего плохого ей не сделали. По-другому было нельзя. Повторил Дирхель неожиданно жестко. Поднялся, протянул руку Крис. Идти сможешь? Здесь опасно, да и просушиться не помешает. Крисо хватилась за его руку и с трудом поднялась на ноги. Ее шатало. Напряжение схлынуло, и в теле занималась знобкая дрожь. Дирхель, постоянно оглядываясь на противоположный берег, помог ей вскарабкаться по полуразрушенным плитам, которыми была выложена насыпь. Очутившись на дороге, они спрятались за большим мобом, чтобы перевести дух. «Подожди здесь», — велел Дирхель и через пару минут вернулся. Он нес свою собственную котомку, совершенно сухую. «Вот, теперь можем идти». Но Крис не тронулась с места, глядя на котомку медленно произнесла: "Погоди-ка, когда ты ее снял? Перед самым мостом. Идем же." Крис продолжала сидеть, глядя в одну точку. Мокрая холодная одежда противно липла к телу, голова гудела, но все это словно отошло на второй план. Ты знал, что придется прыгать с моста? И поэтому ее оставил. Значит, проход не безопасен. И ты повел нас здесь специально? На склонах Дирхеля проступили жиловки. Сейчас не время об этом говорить. Мы все еще в опасности. Темный, тебя забери. Крис выпрямилась, благомоб был достаточно высок. Ты что натворил, Хелл? Совсем спятил? Тише, не кричи. Мы должны были вернуться вместе с этим проклятым отрядом. «От этого зависит жизнь Сильвана! А ты что сделал?» Дирхель схватил Крис за руку, резко дернул вниз и, обхватив ее одной рукой поперек груди, другой зажал рот. «Я же сказал, тише!» — прошептал он ей в самое ухо. «Прекрати вопить, и я все объясню». «Будешь вести себя тихо?» Крис кивнула, а когда искатель разжал руки... Оттолкнула его вот так резко, что он чуть не упал, и процедила сквозь тесноты зубы. Тебе придется очень постараться, чтобы объяснить, почему ты обрек Сильвана на наверную смерть. А для тебя я смотрю только Сильван имеет значение, так? С неожиданной яростью произнес Дирхель. А Джоли уже и думать забыла. При чем тут Джоли? Что ты несешь? При том, что единственный шанс спасти его. Пробраться в мегаполис незамеченными. Теперь, когда мы избавились от отряда, пройдем другой дорогой. «А как же Сильван?» Крис едва снова не сорвалась на крик. «Мы не можем его бросить!» Лицо Дюрхеля слегка дернулось, но он сжал зубы. «Он крепкий парень, к тому же ротоборец. И он в плену всего несколько дней, а Джори почти год. Подумай об этом!» никакой он не крепкий, уж я-то знаю, хотела сказать Крис, но вместо этого взглянула Дирхилю прямо в глаза. Какое-то время они мерились взглядами, точно бойцы перед поединком. Искатель сдался первым. Нельзя терять время. В его низком голосе прозвучали умоляющие нотки. Скоро зима. Надо вызволить Джори и найти безопасное место до того, как ударят морозы. Еще неизвестно, как там все повернется в мегаполисе, а вдвоем нам все равно не вытащить Сильвана из этого осинного гнезда. Крис решительно поднялась, преодолевая слабость. Я вытащу, я люблю его и вернусь за ним. А ты как хочешь? А Джори? Хрипло произнес Дирхель. Разве его ты не любишь? Эти слова полоснули Криска ножом. Захотелось упасть на землю, своим раздирать себе грудь ногтями. Но вместо этого она улыбнулась, хотя, судя по лицу Дирхеля, улыбка получилась довольно странный. Я бросила Джори Хелл, понимаешь? Мне удалось сбежать, а ему нет. Я убеждала себя, что вернусь за ним, и что получилось? Больше так не поступлю. Ни за что. Я возвращаюсь в Карнил. Ты со мной? Искатель опустил голову и промолчал. Крис впервые заметила, сколько седины в его волосах. Ничего. Она старалась, чтобы голос прозвучал твердо, но он все-таки задрожал. Я понимаю. Это же Джориан всегда на первом месте. Всегда и для всех. Она резко развернулась и пошла напрямик к лесу, лавируя между мобами и даже не пытаясь пригнуться. К темному все. Застрелят так тому и быть. По крайней мере, боль будет недолгой. На одной только злости, пылавшей в груди как огонь, Крис забралась на холм и спустилась с него. Здесь силы ее иссякли. Одежда, вещи... Все промокло насквозь, а тут еще как на зло начал накрапывать дождь. Крис смотрела на раскинувшийся перед ней обнаженный лес и чувствовала страшный холод внутри. Никакой то там душевный холод, а вполне реальный холод воды, которой она наглоталась в реке. Согреться, согреться и как можно скорее. Крис отыскала стоянку, которую они покинули утром, и вытряхнув мокрые вещи из котомки. Внимательно их осмотрела. Кремень кресало у нее было, но не нашлось ни одной сухой тряпки для трута. Она ходила вокруг кострища, растирая ледяные руки, или хорадочно думала: вернуться на дорогу и поискать что-нибудь подходящее в мобах, или пошарить по лесу, вдруг найдется дупло с сухим мхом. Решать надо быстро. Каждая минута в мокрой одежде грозит тяжелой болезнью, а то и смертью. Идея вернуться к Дирхелю и попросить его о помощи даже не пришла Крис в голову. Они все решили. Теперь она рассчитывала только на себя. Поэтому, когда неподалеку зашумели кусты, тут же выхватила нож, хотя окачевевшие пальцы с трудом сомкнулись на рукояти. Это всего лишь я, произнес искатель, приближаясь к стоянке. Он мне с огромную охапку хвороста, которую вывалил у кострища. Крис вздернула брови. Или ей так показалось, потому что лицо онемело от холода. «Передумал?» «Решил согреться для начала». Дерхель вытащил огниво, но прежде полил сырые ветки какой-то прозрачной жидкостью из фляги. Как только на них попали искры от кресала, пламя полыхнуло так высоко, что Крис отшатнулась. «Это что еще за дрянь?» «Эсприт!» Дерхель сделал небольшой глоток, Охнул, судорожно втянул воздух и протянул флягу Крис. Это тебя согреет. Только чуть-чуть глотни. Эсприт Крис знала не понаслышке. Отец Сайко часто использовал его в быту и для химических опытов. Она взяла флягу и храбро глотнула. Жидкий огонь потек по пищеводу и разлился в желудке. Но как будто и впрем стало немного теплее. Дирхель достал из котомки сухой плащ. И протянул девушке. Снимай мокрые, простудишься. А как же ты? У меня есть, что на смену. Через полчаса перед жарко полыхавшим огромным костром висели на палках мокрые штаны и рубашки. А на установленной с краю треноге кипел котелок с похлебкой. Крис, закутавшись в плащ дирхеля и подтянув к коленям груди, сидел так близко от костра. как только можно было сесть без риска и сжариться. Досадно, что приходится принимать помощь от Искателя, с которым они вроде как в ссоре. Но, увы, без этого не обойтись. По крайней мере, пока. Крис была упряма, но не глупа, и умела, когда нужно, наступить на горло своей гордости. Какое-то время они молчали. Наконец, Дерхель разлил похлебку по мискам, и Крис, обжигаясь от жадности, моментально проглотила свою порцию. Внутри наконец-то потеплело, и она с блаженным вздохом ощутила, что отогревается. Уверен, что не хочешь пойти со мной? Может, ты все-таки... Они заговорили одновременно и осеклись, усмехнувшись. Подумай еще раз. Дерхель поворошил палкой в костре, и в серое небо взлетел столб искр. Вытащим Джоря. а потом поможем Сильвану. Смысл возвращаться сейчас, когда мы уцели?» Крис покачала головой. «А если мы не найдем Джори? Или попадем в плен? Ты сам сказал, в мегаполисе может случиться все, что угодно. Нет. Я должна вернуться. Извини, Хелл». «Да чего уж извиняться?» Дирхель поднялся и, кряхтя, пересел поближе. От него пахло дымом, табаком и речной тиной. Ладно, раз так решила, смотри сюда. Он выгреб из костра немного золы и разровнял ее палочкой. Вот мы, а вот мост, через который мы шли. Пойдешь направо до следующего моста, минуешь его, идешь дальше и уплюешься в дорогу, что ведет в подземный тоннель. Он проложен под рекой до самого Мегаполиса, но все не так просто. Дирхиль начертил чуть ниже арку и в ней силуэты мобов. Вот здесь три моба стоят, столкнувшись. Затем, что к самой стене прижался дверь, до конца не открывается, но в щель протиснуться можно, даже мне. А уж вам-то наверняка. На следующий день Крис проснулась от яркого света. Небо очистилось, солнце выползло из-за холма, и в его свете даже оголенный и пустой лес выглядел не таким угрюмым. Дерхель уже исчез вместе со своей котомкой. Вместо его плаща Крис укрывал ее собственный, совершенно сухой. Похоже, искатель не спал всю ночь, просушивая вещи, и ушел перед самым рассветом. Крис стало неуютно. В глубине души она все-таки надеялась, что Дирхель пойдет с ней вызволять Сильвана. Но она оказалась не единственным упрямцем в их компании. Тяжко вздохнув, встала, собрала вещи и двинулась через лес, даже не позавтракав. Ориентироваться было легко. Местность понижалась в сторону дороги. Крис добралась до нее ближе к вечеру, и уже совсем по темноте, страшно уставшая и голодная... Дотащилась до последнего перед мегаполисом постоялого двора. Развязав кошелек, она обнаружила, что Дирхили еще и пласта и подкинул, и окончательно раскиесла. С трудом дождалась, когда хозяин отвел ее в комнату, и там рыдала, пока не заснула. На следующее утро в горле першило и глаза страшно слезились. Но Крис, собрав волю в кулак, спустилась вниз. И спросила хозяйка, здесь ли еще лошади, на которых они приехали. Увы, их уже отправили назад. Услышав это, Крис испытала невольное облегчение. Ее пятая точка еще не зажила, и сама мысль о том, чтобы снова сесть в седло, была нестерпима. И хотя Крис сделала бы это ради Сильвана, она все-таки втайне обрадовалась, что такой возможности нет. Вернувшись в комнату, Присела на постель и задумалась. Она могла себе позволить рисковать, когда рядом были Сильван и Дирхель, но прекрасно понимала, как опасен обратный путь. Молоденькая девушка, совсем одна, без защиты. А если с ней что-то случится, кто поможет Сильвану и Джоре? Она могла бы поступить так, как они с Сильваном уже поступали много раз. Прибиться к какому-нибудь обозу, или попросить купца с телегой взять ее с собой за плату. Но обоз движется очень медленно, а у купца может возникнуть желание прибрать Крис и ее пласт к рукам. Прецедент уже был. Она видела лишь один подходящий путь и решила следовать им почти без колебаний. Почти. Спустилась вниз, спросила у хозяина кое-какой еды и ножницы. Вернулась к себе и... И подкрепившись, принялась за работу. На следующее утро едва заблежало рассвет, окно комнаты на постоялом дворе бесшумно распахнулось, и из него вылез Даниэль загрязный, обтрепанный и чумазый подросток. Волосы его были грубо обкромсанные и висели жалкими прядями, на куртке и штанах повсюду виднелись прорехи, лицо было до того перепачкано печной сажей. что даже выражение его уловить было трудно. Лишь разноцветные глаза остро поблескивали. Придерживая котомку, он осторожно прикрыл окно, оглянулся, чтобы убедиться, что никто ничего не заметил, перебежал через двор и вышел на дорогу. Айка опасался, что после отъезда Хорреса Варен и его люди не станут с ним церемониться, а просто отнимут весь пласт, Силы заставят примкнуть к общине, но ничего подобного не случилось. Ему отвели отдельную комнату, точнее оставили в той, которую он делил с Хорусом в первую ночь. Трижды в день все члены общины, человек пятьдесят крепких, мускулистых мужчин, собирались на трапезу в большом зале под самой крышей здания, еле в полном молчании. На Эко никто не обращал внимания и не заговаривал с ним. Но это было для него настолько привычно, что совершенно не причиняло неудобств. Когда Варен озвучил цену за обучение, Айк заплатил ему, и больше никаких вопросов не возникало, кроме одного. «Так чему ты хочешь научиться-то?» Они стояли в нижнем зале прямо напротив знака на стене. «Неужто и впрямь драться на кулаках?» «Я думал, это шутка. Разве такому надо учить?» «Научите меня бою с палками». Айк подозревал, что с этим возникнут проблемы. Так и получилось. На кой темный тебе эта чепуховина? Искренне удивился Варрен. Это что не бой вообще? Так возня от нечего делать. Давай лучше на мечах сам учить буду. Блестящим мечником, конечно, не станешь. Это с детства начинать надо. Но от разбойников в случае чего отобьешься. Айк покачал головой. От одной мысли о том, чтобы снова взять в руки меч, становилось тошно. И ему запал в душу причудливый танец двух бойцов в полумраке. Варен почесал затылок огромной пятернёй. «Ну, за ваш пласт, как говорится, того, что ты дал с лихвой, на всю зиму хватит. Но смотри, ежели не пойдёт дело, моё предложение в силе». Он отвел Айка на задний двор. И заглянул в один из бараков. Кэмп, эй, Кэмп, ты тут? Темный бы побрал эту осень, ничего не видать. В дверном проеме появилась высокая фигура в обычной одежде членов общины. Простая кожаная куртка и штаны. Вот, парнишку тебя привел, недовольно произнес Варин. Как будто мало было Ферда. Задурил ему голову своими палками. Я задурил? Удивился юноша, и Айк вздрогнул. Высокий мелодичный голос напомнил ему Джори. Только Джори никогда не говорил так агрессивно и напористо. «Ты, вар, болтай, да знай меру! Я меч на полке не променял. Хочешь убедиться?» «Ладно, ладно», — поспешно пошел на попятный варен. «Мое дело — определить его к месту, а дальше сам решай». Он развернулся и пошел обратно к дому, Влажная трава чавкала под сапогами. Айко удивился. Юноша был раза в два тоньше здоровенного Варна и не казался особенно сильным. Он повернулся и встретил пристальный взгляд прозрачных зеленоватых глаз. Кампийон представился юноше и протянул руку Айко. Но здесь все зовут меня Кэмп, так что ты тоже можешь. А тебе как больше нравится? спросил Айк, отвечая на пожатие. В памяти всплыло знакомство с Джори, и как тот поначалу называл его полным именем, опасаясь обидеть. Кампейон высоко поднял светлые брови. Он был белокожий и миловидный, точно девушка. Если бы не короткий ежик золотистых волос, сходство было бы полным. Я бы предпочел Кампейон, на самом деле. Договорились. Почему ты решил учиться палочному бою? Кампейон присел на ступеньке крыльца и знаком предложил Айку сесть рядом. Мы с Вердом здесь как белые вороны, над нами все потешаются, терпят эту причуду только потому, что на мечьях мы одни из первых. Айк пожал плечами. Сам не знаю. Увидел, как вы деретесь, и мне понравилось. К тому же я дал обет больше никогда не брать в руки меч. Брови камиона снова взлетели чуть ли не до линии волос. И вдруг он от души расхохотался. Сайк молча ждал, пока он успокоится. Камион положил руку ему на плечо. Без обид, на тебе лет то сколько? Двадцати еще нет, наверное. Мне почти восемнадцать, с упрямым вызовом произнес Сайк. Приносить обед на всю жизнь в таком возрасте? Это знаешь? Забавно звучит. Может и так. Медленно произнёс Сайк, в упор глядя на нового знакомого. Всё зависит от того, почему ты его приносишь. Усмешка сбежала с лица Кампиона. Тут не поспоришь. Что ж, прости, если обидел. Он резко вскочил и застегнул куртку. Пошли и найдём Ферда. Покажем тебе, с чем придётся иметь дело. Они двинулись по проходу между бараками. Солнце давно взошло, но небо посветлело совсем чуть-чуть. Низковисящие тучи набухли дождем. Лес, со всех сторон обступивший бараки, напоминал Айку о доме. Щемящие и болезненно сладкие воспоминания. Тренировки уже шли вовсю. Кемпион вытягивал шею, очевидно высматривая своего напарника — На одной из площадок Кайк заметил тощего парня, которому вчера так здорово досталось. Он отчаянно пытался отбиться от очередного противника, одежда была еще грязнее, чем вчера, темные волосы слиплись от пота. Пошатываясь от усталости, он продолжал упорно парировать атаки, отступать, ускользать в сторону. «А, Ферди, наконец-то!» — крикнул Кемпион и помахал кому-то рукой. «Идем, познакомлю вас!» Ферда — отличный парень. Здесь вообще полно хороших ребят. «Да, конечно», — пробормотал Айк, всё ещё наблюдая за поединком на площадке. Тощего парня сбили с ног, и теперь противник отвешивал ему пинки. Незлобно, как будто по обязанности. Так пинает собаку, чтобы не путалась под ногами. Уверен, что так оно и есть. За несколько дней Айк немного привык к своему положению. В новой одежде он отличался от остальных членов общины только длинными волосами, которые подумывал укоротить хотя бы до плеч. Пышная шевелюра быстро засаливалась, и мыла уходило много. Останавливало то, что под собственным весом длинные волосы хоть немного выпрямлялись, обрезав их, Айк рисковал остаться с облаком кудряшек вокруг головы. Обрить голову по примеру своих новых собратьев, ну уж нет, слуга покорный. Кампиона Ферт последний оказался тем самым парнем с раздвоенной верхней губой, которого Айк уже встречал раньше. Взялись за него так плотно, что на следующий день после тренировки в руках ныл каждый мускул. Айк привык управляться с тяжелым мячом, но тут основная нагрузка ложилась на предплечья и запястья. Большая практика с плетью отлично развели точность руки и глазомер. Но фехтовать, тем более двумя палками одновременно, было непривычно и сложно. К тому же, наказывая, Эйк привык придерживать руку. А здесь, наоборот, требовалось вкладывать в удар силу не только руки, но и всего тела. «Человека с ножом или с арбалетом ты сделаешь», — вещал Кемпион Кемпион. Пока Айк отрабатывал удары с фердом. Против мечника тоже есть шанс. Болку никто всерьез не воспринимает. Тебя подпустят достаточно близко. В этом случае не думай и не жди. Бей. Добей、да、так, чтобы сразу кость на пополам. Понятно? Если у человека решил на тебя напасть, лишь сильная боль или увечье его остановят. Айк кивал, а сам обливаясь потом наблюдал за Фердом. Тот был жестоким противником. Чуть зазеваешься, тут же палкой получишь по кисти или по предплечью, так, что искра из глаз. Майк это не смущало. Он не ждал никакого-то особого отношения, ни снисхождения. В двенадцать лет он парол людей плетью и клеил кольленным железом, а с пятнадцати начал отрубать головы. Какое у штутц снисхождение. Жизнь приучила его к тому, что мир. жестокое, несправедливое место. Он принял это как должное и ничему не удивлялся. Бей всегда сюда или сюда. Кампейон указал на ключицы, локти и колени Ферда. Можешь попасть по голове. Бей по голове, это самое лучшее. Сейчас, конечно, не надо. Силу удара на манекене отработаешь, а то останется наш Ферди без ручки или без ножки. Пусть попадет сначала. Хмыкнул Ферд, поигрывая палками. Они казались совсем несерьезным оружием, но Айк уже понял, что сходство с палками лишь внешнее. При столкновении они издавали глухой металлический звук и были гораздо тяжелее любого дерева. Толстые стальные прутья искусно раскрашенные под палки. При необходимости они могли выдержать удар меча. Айк проводил все дни на пролет со своими учителями. К счастью. Они порой оставляли его, чтобы потренироваться самим или уделить время фехтованию на мечах. Очень кстати, иначе аек бы совсем загнался. По вечерам ныли все кости, а сил хватало только на то, чтобы поесть и упасть ничком на тюфяк в своей комнате. Погода по-прежнему стояла мокрая и холодная. Но площадки для тренировок были засыпаны песком, а холод оказался только кстати. Через полчаса занятия от обнаженного до пояса Айка валил пар. Такая жизнь внезапно оказалась вполне сносной. Тренироваться Айку нравилось, учиться чему-то у других людей, беседовать с ними тоже. Никто не пытался выведать, кто он и откуда, не спрашивал, зачем ему платок на запястье. Потом оказалось, что этим платком очень удобно вытирать лицо во время боя, и многие члены общины глядя на Айка. Тоже повязали такие платки. Тоска по Джори не проходила. Но пришлось приучить себя к мысли, что дальнейшие поиски откладываются. Не умея защитить себя, Пайк, скорее всего, погибнет раньше, чем отыщет Джори и Крис. Тренировался он самозабвенно. До одурю, до темноты в глазах. Тем более, что больше особо и заняться-то было нечем. Часами простаивал у манекена, нарабатывая силу удара. Пробовал бить по деревьям в лесу, но когда увидел глубокие следы на коре, сочавшиеся древесным соком, вспомнил вдруг, как Джоли говорил, что быть может, дерево тоже испытывает боль. После этого он не мог заставить себя снова поднять палку и, пристыженный, вернулся к тренировкам на манекене, который сам потом и латал. Спустя неделю после отъезда Хоруса Хайк возвращался под вечер в дом. Тренировку пришлось прекратить, когда совсем стемнело. И вдруг услышал необычный звук. Он доносился из ближайшего барака и напоминал стон. Айк страшно устал, но не смог заставить себя пройти мимо. Лучше сейчас глянуть, что там такое, чем потом долго уверять себя, что никаких привидений не бывает. Приоткрытая дверь барака скрипела, покачиваясь на ветру. Внутри царила темнота, что удивило Айка. Кроме него на площадках оставалось всего пара человек. Отчего же здесь пусто? На ужин что ли все ушли? Зажав обе палки в одной руке, он остановился в дверном проеме и почему-то шепотом произнес: «Есть тут кто?» Звук повторился впереди и чуть справа. Тяжкий мучительный стон. В нос Айку ударил знакомый запах прелой соломы, мочи и натасщенной с улицы грязи, точно в брошенном хлебу, или в тюремной камере. Воспоминание о тюрьме, где он клеймил и откуда забирал преступников на казнь, ярко вспыхнуло в сознании Айка, и он взволнованно повторил: «Кто здесь? Эй, от завес!» В темноте зашуршало. и молодой голос слабо пробормотал. «Я больше не могу. Пожалуйста, хватит». «Кто ты?» Айк присел на корточки и принялся ощупывать пол. Под руки попадались гнилая солома, тряпки, какая-то склизкая грянь. Внезапно пальцы наткнулись на живое тело, которое вздрогнуло от прикосновения к нему. «Неужели нельзя оставить меня в покое хотя бы до утра?» В голосе пленника прорезалась злость, и это понравилось Айку. Значит, он еще не совсем пал духом. «Я тебя не трону. Кто ты?» «Сильван Матье». Злость сменилась удивлением, и, судя по шороху соломы, говоривший, приподнялся и сел. «А зачем ты спрашиваешь?» Теперь уже удивился Айк. «Чтобы знать, как к тебе обращаться. Почему ты сидишь здесь один? Тебя за что-то наказали?» «Наказала меня мама, когда родила», — фыркнул пленник. «А сижу я здесь, потому что я Полена». «Кто?» «Ну, Полена. Мальчик для битья, сявка, кукла». «Можешь выбрать любое из этих названий, если полено не нравится». Айк вспомнил тот день, когда они с Хоросом приехали сюда и впервые побывали на тренировочной площадке. Варен что-то говорил тогда про полено, но он не обратил внимания. «Себя используют для тренировки?» «Типа того. На мне отрабатывают приёмы и удары, которые опасно применять к стоящим людям». С издевкой произнес Сильван. Ну ничего, это не надолго. Почему? Не понял, лайк. Я скоро сдохну. Сам видишь, до чего дошел. Каждый день меня пользуют в хвост и в гриву, как последнюю шлюху. А еды дают только, чтобы не померз с голоду. Чудо, что не покалечили до сих пор. Ведь о тебе все же чего-то стою. Последние слова прозвучали с явной иронией, словно говоривший мало в них верил. Но как ты попал сюда? продолжал допытываться охваченный состраданием Айк. Эти гады сцепили нас на дороге, меня и моих друзей. Ты, кстати, их не видел? В голосе Селивану вспыхнуло волнение. Высокий бородатый мужчина и девушка, худенькая такая, золотые волосы. Нет, никого похожего в доме точно нет. С уверенностью ответил Айк. Разве что их держит где-то в заперти. Попробую разузнать. Холодная рука стиснула локоть, и он чуть не вскрикнул. Прошу тебя, друг. Кем бы ты ни был, я все, что хочешь, сделаю. Айк осторожно высвободился и крепко пожал руку Сильвана. Постараюсь помочь. Но я сам здесь всего несколько дней. Сделаю все, что смогу. Спасибо. В голосе пленника вдруг прорезались слезы. Спасибо тебе. Не за что пока. Растроганно прошептал Айк. Сейчас я схожу на ужин и постараюсь утащить что-нибудь для тебя. Держись. Сильван вздохнул с облегчением, отпустил его руку и снова пролег. «Ты, главное, разузнай, что с ними? Где они?» «Хорошо, хорошо», — успокаивающий произнес Айк, и ощупью добрался до двери. По дороге к дому, мерцавшему тусклыми огоньками окон, он лихорадочно думал, как же выполнить свое обещание. Принести еды не проблема. Ее готовили в больших котлах. Каждый подходил и брал, сколько хочет. О пленниках можно спросить Кампиона. Он явно один из сторожилов этого места. Поднимаясь по вычербленной лестнице в столовую, Айк весь дрожал от предвкушения, от азарта. Это чем-то напоминало игру, набрать еды так, чтобы никто не заметил, расспросить о пленниках и не попасть под подозрения. Айк чувствовал, что оживает. Он встретил человека, нуждающегося в помощи, и мог оказать ее. После почти года безсильные тоски и разочарования это было как глоток прохладной воды в жаркий день. Наконец-то он может хоть что-то изменить. Больше не нужно было разбивать задницу о седло, но увы облегчения получила лишь эта часть тела Крис. Остальным повезло меньше. Пешком под нескончаемым нудным осенним дождем с котомкой за плечами и так час за часом. Голова у Крис раскалывалась, в горле жгло. Купание в реке не прошло даром. Она с ужасом думала о том, что может заболеть, как тогда в детстве. Сейчас это верная гибель, если только на постоялом дворе ей не подвернется лекарь. В детстве Джори учил ее справляться с начинающейся болезнью. Надо стараться не обращать на нее внимания, не думать о ней и продолжать заниматься своими делами. Обычно это и правда помогало. Плохое самочувствие глохло в зародыше. Но в этот раз испытанный прием не сработал. То ли болезнь оказалась серьезней, то ли Крис слишком упала духом, чтобы с ней справиться. Неудивительно. Впервые из тех ужасных двух дней после побега от работорговцев она осталась совсем одна. И хотя воля ее была несгибаема, как закаленная стальная полоса, В глубине души засел страх. С огромным трудом она одолела переход до ближайшего постоялого двора. Рванье, в которое она превратила свою одежду ради маскировки, не помешало снять комнату. Достаточно было показать пласт. Крис провела ужасную ночь. Начался жар. Она не могла есть. Горячее молоко, принесенное сердобольным хозяином, проталкивалось в горло, как раскаленный шлак. Но на следующий день, приняв настой от лихорадки, она снова шла по дороге. Медлить нельзя, Сильван долго не продержится. Она обязана ему помочь. Крис шла опустив голову и смотрела на носки своих сапог. Это помогало, можно было двигаться дальше в полузабытии. В горло словно напихали горячих углей, мысли путались, картины из прошлого мелькали перед внутренним взором. В Йен, площадь, где проводили свершения, до Майка в лесу, сменялись причудливыми ночными огнями Оржена, бликами от костра на стенах хранилища. Крис даже казалась, что она слышит голос Сильвана. «Если придется убить, пусть это будет не так». Она улыбнулась, но лицо Сильвана вдруг исчезло, сменившись в разбойничьей рожей Чака. Крис с воплем выхватила нож из-за голенища сапога и замахнулась, чтобы прикончить негодяя, которому она так глупо доверилась. «Эй, эй, парень, ты чего? Полегче с ножиком? Спятил, что ли?» Перед глазами Крис немного прояснилась. Огромная лошадиная морда почти упиралась ей в грудь и смотрела меланхоличными глазами. С мокрой гривы капала вода. Чуть выше, в тумане дождя, виднелась фигура возницы. Криста оращилась, не понимая, что с ней и где она. Потом медленно пришло осознание. Это дорога. Она идет, чтобы помочь Сильвану. Она медленно спрятала нож обратно в сапог и отступила в сторону. Хотела сказать "простите", но при движении языком горло обожгло, горячие искры рассыпались по груди и животу. Больше всего хотелось лечь хоть на секунду на такую уютную, плоскую и прохладную дорогу. Воздух словно загустел в легких. Крис ловила его ртом, не замечая уже, как липкая слюна отсянецет по подбородку. Она шла еще какое-то время, но ноги словно размягчились, все тело обвисло, его давило, тянуло к земле. Вдруг горло пронзило такой болью. Что Крис схватилась за него обеими руками и упала на колени. Дыхание прервалось. Ее охватил ужас, примитивный страх смерти. Вдалеке кто-то выругался. Прошли полешаги, и чьи-то руки схватили ее за плечи. Парень, эй, ты чего это, а? Что с тобой? Крис металась, перед глазами плыли золотисто-зеленые круги. Голос отдалялся, пропадал. И она сама исчезала из этого мира. Еще немного, и ее не станет. В последнем проблеске сознания, движимая каким-то наитием, она сунула пальцы в рот и со всей силы пихнула их в горло, в попытке пробить мешающую дышать преграду. Боль пронзила не только горло, но и сердце и все тело, а следом за ней в грудь Крис хлынул воздух. Он наполнил легкие и понес ее куда-то, все выше и выше, в живой мир. Сердце встрепенулось, зачастило, словно подбросили хвороста в уже дотлевающий костер. Изо рта текла горячая, вонючая дрянь, слезы на лице мешались с дождем. Перед глазами все плыло, дробилось, точно отражение в потревоженной воде. Мучительно, со стонами откашливаясь, Крис заревела уже по-настоящему. Не от боли, хотя горло по-прежнему сильно жгло, а от страха. Она вдруг поняла, что была на волосок от смерти. «Ну-ка, вставай!» Неведомый доброжелатель ухватил ее подмышки и поставил на ноги. «Идти сможешь?» «Эда, у тебя ж лихорадка, парень! Темно тебя, что ли, потащил в дорогу?» Говорить Крис не могла, и ноги ее не держали. Глаза закрывались сами собой, хотелось лечь и хоть немного поспать. Дождь все не прекращался, но прикосновения холодных струй было даже приятно. Ладно, давай-ка. Кто-то поднял ее на руки и положил на солому. До ближайшего постоялого двора довезу, там посмотрим, что с тобой делать. Крис повернулась на бок. подтянула колени к груди. Никогда еще она не дышала так жадно, наслаждаясь самой возможностью дышать. Больше, собственно, ничего ей не нужно. Только дышать, дышать и еще спать. Селига тронулась с места, и Крис почти сразу провалилась в сон. На следующий день погода немного разгулялась, но резко похолодало. Казалось, вот-вот начнёт подмораживать. Впервые за много дней Айк наконец-то увидел солнце и голубое небо. И обрадовался им, как ребёнок. Но радость испарилась, когда он пришёл, как обычно, на тренировочную площадку с палками под мышкой. Накануне он принёс Сильвану большую миску каши с мясом и свой плащ, чтобы он мог укрыться. Айку выдали одеяло и постель. В бараке было холодно, как на улице. Железную печку никто и не думал топить. Сильван уплел все в мгновение ока и почти сразу уснул. Айкощепью окутал его поплотнее, надвинул на голову капюшон и отправился спать с чувством выполненного долга. Но теперь, глядя, как Сильвана снова избивают, а другого слова подобрать было нельзя на тренировочной площадке. Как его раз за разом валит с ног, катают по земле и насмехаются над ним. Айк понял, что одной едой и теплой одежда и тут не поможешь. Противники нисколько не щадили Сильвана и даже не замечали, что находятся с ним в разных весовых категориях. Долго ему так не протянуть. Айк пошел к чемпиону и Ферду и начал тренировку, стараясь не смотреть на то, что происходит на соседней площадке. Сейчас он ничем не поможет, даже если вмешается. Наоборот, чем более равнодушным он будет выглядеть, тем меньше вероятность того, что на него падет подозрение, если Сильван сбежит. Айк вздрогнул от этой мысли и пропустил удар. Ферд прибольно треснул его палкой по бедру. Айк невольно охнул и отскочил назад. «Бей в полную силу, ты чего?» — подначивал его Ферд, кружа рядом. «Айк» Он был под жарой, как гончая. Солнце блестело на черных волосах. Давай, попробуй, не бойся. Айк покачал головой и вытер влажный лоб платком на запястье. Нет, не могу. А если ты пропустиш удар и я тебя покалечу? Ты меня? Ферта обидно захохотал. Кампьон тоже улыбнулся, но все же заметил. Звучит смешно, однако мальчик прав. Не стоит рисковать понапрасну. Отецу не понравится, если второй его лучший боец выйдет из строя. Это кто тут второй? Возмутился Ферд и замахнулся на чемпиона палкой. Тот с легкостью уклонился и ткнул приятеля концом своей палки в бок так быстро, что Айки едва заметил его движение. Ферд заверещал в голос, и они захохотали. Чемпион обнял его за плечи и притянул к себе. Это выглядело как обычное дружеское объятие, но Айка почему-то бросила в жар, и он отвел глаза, словно увидел что-то, чего ему видеть не следовало. Ну а если серьезно, сказал Кампьеон, отсмеявшись, то эту проблему легко решить. Завтра возьмешь Полена и потренируешься. Его можно лупить сколько хочешь. Отработанный материал. В груди Айка что-то сжалось. но он не подал виду и произнес сделанным равнодушием. «Да, так будет лучше. Думаю, с ним у меня все отлично получится». «Ну вот и договорились». Кемпион резко ударил одной палкой об другую. «Давайте дальше! Не останавливаемся!» «Ферт, проснись и пой!» Его напарник ухмыльнулся и прыгнул вперед, пытаясь достать Айка концом палки. Тот увернулся, И тренировка продолжилась, как обычно. Поздним вечером Майк лежал ничком на матрасе, положив голову на скрещенные руки, и смотрел, как вздрагивает и пляшет от сквозняков пламя свечи. Их ставили прямо на пол, накапав предварительно воск для устойчивости, и Майк поражался, как дом до сих пор не сгорел дотла. Из соседних комнат доносились смех и веселая болтовня в полголоса. Огден терпеть не мог шума, поэтому самые весельчаки вроде Ферда с чемпионом предпочитали селиться в бараках. Айк думал о людях, которые сейчас в этом доме едят и отдыхают, позабыв о человеке, над которым они издевались во время тренировки. Ах да, это же не человек, а просто полена. Полена можно бить сколько хочешь, она не чувствует боли и насмешки его не ранит. Как мало нужно, чтобы не свести человека до этого уровня? Потребовалось всего лишь приказать, и человек по имени Сильван Матье стал для других людей поленом. Очень удобно и страшно. Айк понимал, что такого же приказа Огдена будет достаточно, чтобы и его самого записали в поленья и отправили в холодный барак на хлеб и воду. Где он будет в полном одиночестве ожидать смерти? Но это его не пугало. Видывали вещи и пострашнее. Чего он по-настоящему боялся, так это оказаться перед сильваном на площадке с палками в руках. Айк резко поднялся, подтащил к себе котомку и вывалил ее содержимое на пол. Быстро просмотрел вещи, сложил обратно остатки провизии. Мех с водой, заживляющую мась и средства для перевязки. Помедлил, держа в руках кремень и кресало, решительно сунул в мешок и их. Раздобуду где-нибудь, стащу в крайнем случае. В нем снова затрепетала какая-то странная радость, как будто происходящее всего лишь игра. Ухватил котомку за лямки и выглянул в коридор. «Что он скажет, если кто-то спросит, куда он направляется с котомкой?» «Значит, попадаться не стоит». Как и в любой казарме, возможность полного уединения исключалась. Двери давно пустили на растопку. Из комнат на пол коридора падали жёлтые блики свечей. Айк зажал котомку подмышкой так, чтобы её не было видно сидящим в комнатах. И неторопливо двинулся по коридору к лестнице. Когда проходил мимо дверных проемов, разговоры на миг стихали, и он чувствовал взгляды, притягивающиеся к нему, точно липкие нити паутины. Но никто его не окликнул. Взмокший, с колотящимся сердцем, Айк сбежал по ступенькам и вышел через черный ход во внутренний двор. Здесь стояла кромешная тьма, лишь слабо светились окна бараков. Айк почувствовал себя спокойнее. И напрасно, когда он проходил мимо барака, где жили его учителя, дверь резко распахнулась, ударившись о стену, и на пороге показался кампион. Огни свечей в глубине комнаты превратили его в силуэт, вырезанный из черной бумаги. Заслышав скрип двери, Айк мгновенно отбросил котомку подальше. Она мягко шлепнулась на сырую траву. «А, это ты!» Кампиона слегка покачивала. Выпивка в любом виде вообще не была под строгим запретом, но, конечно, его нарушали. Ты чего этот в темноте шаришься? Сердце Айка так грохоло, что он боялся, как бы Кампиона его не услышал. Да палки забыл на площадке. Как можно ровнее произнес он. Хочу забрать сыра. А, молодец, это дело. Кампейон не твердым шагом спустился с крыльца и двинулся прямиком в ту сторону, куда упала котомка. Айка охватил ужас: неужели Кампейон видел его движение и все понял? Волна жара поднялась от поясницы и расплескалась по телу. Руки анемели. Но секунду спустя, заслышав характерное шуршание струи по траве, он подавил желание истерически захихикать. Надеясь, на котомку не попала. Когда Кэмпион на ходу, застёгивая штаны, вернулся к крыльцу, Айк вдруг вспомнил важную вещь. «Слушай, ты не знаешь, где-то в доме есть пленники?» «Пленники?» — удивился Кэмпион. «Да ребята болтали про какую-то девушку». Айк потупился, изображая смущение. Кэмпион от души рассмеялся. «Ха! Вот оно что! Да, тайну тут, пожалуй, сохранишь». Точно, была девушка. Недолго, правда. Отец ее спровадил вместе с тем бородачом здоровым. Варен еще удивился, что старик его отпустил. Полена вышла бы знатная. Хотя... он ведь вернется? Вернется? Зачем? Удивился Айк. Да за мальчишкой, что у нас в полениях остался. Отец пообещал, что отпустит его, если здоровяк проход в мегаполис покажет. Если все получится... Будет у нас и проход, и полено новое. Мальчишка все равно до их возвращения не дотянет. Кампьеон хлопнул Айка по плечу и поднялся на крыльцо. А девушка? – спросил Айк. Кампьеон задумался, опираясь о косяк для устойчивости. Из распахнутой двери тянуло теплом, с вечным нагаром, уютными запахами обжитого дома. Кем ты чего там застрял? Развучал в глубине барака голос Ферда. Отлить уже два ведра можно было. Да сейчас! Отмахнулся Кампийон и сосредоточил взгляд на Айке. На чем это мы? А, девушка? Да выкинись с головы! Старик тут никакой девчонке не потерпит. В поленье она не годится и только народ смутит. Больше думай о тренировках, понятно? Айк кивнул, и Кампийон закрыл дверь. Ну и дрянь же ты, блудливая! Раздался за ней приглушенный голос Фердя. Успеваешь крутить хвостом даже выходя по нужде. Не глупи, Фердя, это наш малой мимо пробегал. У тебя все просто мимо пробегают. Айк подобрал котомку и поспешно преодолел оставшееся до нужного барака расстояние. Он весь взмок от волнения, руки ходуном ходили. Кто здесь? прошептал Сильван в темноте. «Это я». Айк пошел на голос, не рассчитал расстояние и запнулся о свернувшееся калачиком тело. Раздался сдавленный вскрик. «О, прости, как ты?» «Ничего», — в голосе Сильвана сквозило отчаяние. «А ты поесть не принес?» «Я принес кое-что получше». Айк нащупал руку пленника и положил ее на ремни котомки. Что это? Слушай внимательно, прошептал Айк вместо ответа. Сейчас я тебя выведу отсюда. Возьмешь котомку? Там немного еды, вода, еще что-то помельчее. Плащ не забудь. Дойдешь до дороги и спустишься в Карнил. Там тебе помогут. Немного пластая положил вот сюда. Пощупай. Сильван молчал. Его ладонь в руке Айка была неподвижной, холодна как лед. Ты чего? удивился Айк. Что с тобой? Слушай, я, сдавленно произнес Сильван. И Айк догадался, что он плачет. Я благодарен тебе, но не стоило так рисковать. Мне все равно конец. Куда я пойду? Я ужасно устал и, понимаешь, я все потерял, все. Идти мне некуда, да и не зачем. Какая разница, где умереть? Ничего ты не потерял. Возмутился Айк. «А как же твои друзья, девушка и тут мужчина?» «Ты единственный, кто может им помочь». «Они наверняка погибли», — прошептал Сильван во мраке, но голос его прозвучал неуверенно. Он страшно хотел ошибаться, ждал, чтобы его убедили в обратном. Айк не стал продлевать его мучения и рассказал все, что знал. «Как же мне найти их?» Сильван явно слегка оживился, и Айк воспрял духом. Я видел карты. В мегаполис можно попасть только по древней дороге. Ты с ними никак не разменешься. Пройдешь через Корнил и двинешь дальше. А теперь поднимайся. Сильван, охая, кое-как встал на ноги. Айк поддержал его за плечи и невольно вздрогнул от знакомого ощущения. Его новый друг был таким же худым и высоким, как Джори. Идем, прошептал он. Если встретим кого, подой на землю и ползи в ближайшие кусты. И я как-нибудь отболтаюсь. Они осторожно вышли из барака и двинулись наискосок через тренировочный двор. За вечеройку успел изучить дорогу, но в темноте все казалось другим. К счастью, луны не было. В чистом небе поблёскивали звёзды, и холод стоял просто жуткий. Сильван дрожал, кутаясь в плащайка. «Почему ты помогаешь мне?» «Понятия не имею». Айк внимательно прислушивался, но всё было тихо. «А что, нужна причина?» «Ты ведь не один из них, верно?» «Может, уйдём вместе?» В голосе Сильвана прозвучали умаляющие ноты. «Айк?» «Не могу. Я сюда пришел, чтобы научиться сражаться. И не уйду, пока не добьюсь своего». Они вошли в полосу леса, отделявшую лагерь от изгородя. «Незачем тебе учиться сражаться», — пробормотал Сильван и охнул споткнувшийся камень. Айк на ощупь поддержал его. «Одни неприятности от этого». «Может, ты и прав», — согласился Айк. Но неприятности так и так будут. Лучше встретить их подготовленным. Сильван промолчал. Аик про себя считал шаги, и наконец его вытянутая вперед рука уперлась в доски калитки. Быть может, даже наверняка с территории общины были и другие выходы, но Аик знал только этот, к которому они пришли вместе с Хоросом. Калитка закрывалась изнутри на обычный засов, однако зная секрет. Его можно было отодвинуть и снаружи, и вновь воспоминания о доме отозвались больью в сердце Айка. Он бесшумно отворил калитку и слегка подтолкнул Сильвана вперед. Иди же скорей, держись ближе к изгороди, не беги через поляну, караульные на крыльце тебя заметят. Сильван медлил. Слушай, я, спасибо, я твой должник. Не попадись снова в плен и друзей найди, и будем в расчёте. Я вот своих потерял и не знаю, смогу ли теперь это искать. Горло Айка сдавило внезапным рыданием. Он изо всех сил стиснул край калитки, пытаясь овладеть собой. Сильван тихонько коснулся его плеча в темноте. Ты найдёшь их обязательно. Прощай. Прощай. Удачи тебе. Неуверенные шаги прошуршали по палым листьям, и все стихло. Айка остался один. Лошадь бы ему, думал он, возвращаясь в дом. Да как ее выведешь незаметно? К тому же за лошадью уж точно погоню снарядят. А так есть шанс, что все обойдется. Не будут же они тратить время и силы на поимку заморенного парнишки. Устраиваясь на матрасе, Айк вдруг вспомнил о том мгновении, когда обнял Сильвана за плечи, и ему показалось, что это Джори. Слезы подкатили к глазам. Он повернулся на спину и глотал их горячие, соленые. Выживи, думал он. Не знаю, к кому именно обращает свой призыв – к Джори или Сильвану. Просто выживи. Я верю в тебя.